Фингис Абдулаев. Плата Харона. Мерзкая роскошь часто тяжкий гнёт. Под ней нередко гнусное творение. Коварство адское пороков и заощрения. Роберт Бёрнс. Глава первая. Он сидел на диване с Томиком Азимова в руках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 Сидя в кресле перед работающим телевизором, он наслаждался покоем и любимой книгой. Именно в этот момент в дверь позвонили. Дронга взглянул на часы и нахмурился. Был уже восьмой час вечера. Он никого не ждал. Кто это может быть так поздно? В Москве вот уже несколько лет было очень неспокойно, и по ночам...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 Дронго хорошо знал, сколько стоят такие платки. Лаковая сумочка в руках дополняла гардероб незнакомки. — Откуда они все узнают мой адрес? — раздраженно подумал Дронго. — Или где-то установлен специальный автоответчик, который дает его всем желающим? Он помедлил немного и все-таки открыл двери. Женщина взглянула на него.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 «Да, конечно», — он сдержал тяжкий вздох, чтобы не оскорбить женщину, и, пропустив ее в квартиру, повел в столовую, где был относительный порядок. Остальные помещения его трехкомнатной квартиры выглядели менее аккуратно. Женщина, оглядевшись, села на стул, стоявший ближе к выходу, словно решая для себя, стоит ли ей вообще оставаться в этой квартире.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 Это противоречило традициям и было неслыханным вызовом общественному мнению. Судя по ее внешности, женщина вполне могла оказаться его землячкой, что тем более делало ее поступок предосудительным. Он ничего не спросил, ожидая. Женщина оценила его тактичность. — Простите, — наконец сказала она нервно, — я не знаю, как вас называть.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 и поэтому визит женщины к незнакомому мужчине вечером был безусловным вызовом общественному мнению. Тем интереснее ему было узнать, зачем она к нему пришла. «Может, вы все-таки снимете пальто?» — предложил Дронго. «У меня в квартире довольно тепло. Вы можете простудиться, когда отсюда выйдете». Она кивнула и, поднявшись, опустила пальто на руки Дронго платок оставила у себя. Он отнёс пальто, повесил его в прихожей и вернулся в комнату. «Может, я вам принесу чаю?» «Нет, спасибо», — поблагодарила она. «Я не хотела бы вас утруждать». Он сел на прежнее место. «Я вас слушаю», — сказал, обращаясь к нежданной гости. «Чем я могу быть вам полезен?» Она снова смутилась. Он снова терпеливо ждал,